Тома с первого по третий «Всеобщая история» — библейская, римская, византийская. Тома с четвертого по десятый «Русская история» — от начала до 1567 года. Том четвертый «Русская история» — от начала до 1114 года «Утерян». Миниатюры знакомят с бытом русского народа, с обстановкой, в какой он жил, хранится отдельными томами в разных библиотеках и музеях. Исторический музей, Синодальная библиотека в Москве, Академия наук, Публичная библиотека в Петербурге. Шестое. Житие нифонта Новгородского с миниатюрами – 1550-х годов. Исторический музей. Седьмое. Житие Николая Чудотворца с миниатюрами. Одно из самых интересных в художественном отношении, по определению Султанова, Румянцевский музей. Восьмое. Житие преподобного Сергия Радонежского с миниатюрами, ценными по своему реализму и живому воспроизведению русского быта, русских людей, последней четверти XVI века. Троицкая лавра. Издание. Москва, 1853 год. Девятое. Иконописный подлинник, свод обязательных правил при написании икон, составлен по постановлению Стоглавого собора. Окончательная обработка его, однако, относится к началу XVIII столетия. Десятое. Государев родословец, своего рода список придворных чинов. Целью его было показать... Сколько потомков царственных фамилий, царей татарских, владетельных князей удельных и знатных иностранных родов, выходцев из-за границы, служит русскому государю, составлен около 1555 года. Одиннадцатое. Сводная разрядная книга. В ней записаны службы членов родовитых фамилий при московском дворе. Двенадцатое. Домострой Сильвестра. Тринадцатое. «История о Казанском царстве», составлена в 1560-х годах по взятии Казани царем Иваном. Эту книгу в старое время можно было найти почти в каждой библиотеке. Она с интересом читалась в разных классах общества. Издание. «Казань», 1791 год. Четырнадцатое. «История князя Великого Московского» сочинена книга Андреем Курбским «История жизни и правления Ивана Грозного» с 1534 года. Пятнадцатое. 15 «Сочинение Ивана Пересветова, выходца из Литвы, публицистического содержания». 1547-49 годов. Две челобитные, три сказания о царе Константине, о магмете Салтане, о книгах, предсказания философов и докторов. Издание «Москва», 1908 год. Шестнадцатое. Беседа преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев. Анонимный памфлет раньше приписывался старцу Васяну Косому на Иосифлян в защиту нестяжательности монастырей. Отголосок мыслей, исходивших из круга, так называемых «заволжских старцев» Нила Сорского, Васяна, Патрикеева, Максима Грека, около 1554 года. Издание. Санкт-Петербург, 1890 год. 17 -е. Переписка царя Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Восемнадцатое. «Апостол», то есть «Деяния апостолов» и «Соборные послания» с посланиями апостола Павла. Первая книга, напечатанная в Московском государстве в Москве, 1564 год. Печатали ее дьякон Иван Федоров и Петр Мстиславец. Приложенная к книге изображения евангелиста Луки есть первая приготовленная в России гравюра на дереве.